Глава двадцать четвёртая. Не в силах пошевелить даже пальцем, старейшины едва могли дышать и чувствовали себя мухами, угодившими в паутину в вакууме. Лишь только тело Романа Алексеевича продолжало содрогаться в агонии. Энергетический удар сильно опалил все его внутренние органы, и шансов выжить уже не осталось. «Играть с вами интересно, но утомительно». Изрёк самый сильный маг метагалактики, окидывая довольным взглядом пришпиленных к стене пленников, словно редкую коллекцию бабочек. Один легкий поворот кистью, и в его руке возник длинный серебристый меч, похожий на самурайский, с черной рукояткой и огненными иероглифами на лезвии. Попавшие в невидимые тиски люди с ужасом наблюдали, как существо в обличии ворона подходит к Роману Алексеевичу и пронзает ему сердце. «Нет!» Попытался заорать Даниил, но с его губ слетел лишь тихий шепот и глаза заволокло слезами. Переполненный болью, гневом и отчаянием, он попытался вырваться из спут, но это было выше его сил. Вытащив окровавленное оружие из обмякшего тела первой жертвы, Рохан подошел к тому, кто висел по соседству — Тору. И с коротким размахом вонзил клинок ему в грудь. Аматор выгнулся дугой от боли, закашлялся. Из его рта потекла алая струйка. Пробитая легкая быстро наполнялась кровью. Впервые вижу полувампа. Темный мака кинул его холодным взглядом любознательного вивисектора. Надо же, хмыкнул он. Я думал, их сердца не бьются. Впрочем, это легко можно исправить. Тебе не победить, орден. С трудом прохрипел Тор. «Уже победил!» Почти равнодушно отозвался Рухан, вытаскивая из него катану, обогревшуюся новой порцией крови. По светлой рубашке застанавшего аматора быстро разлилось большое красное пятно. «Вы даже не понимаете, с кем связались!» Поражаясь, как такое вообще возможно, покачал головой глава касты неприкасаемых. «Я демон высшего уровня, мне уже много тысяч лет!» Я обладаю всей полнотой магии, невероятно силен и бессмертен. По сравнению со мной, вы все просто мартышки. никчемные, тупые и слабые. И не надо заблуждаться, что кто-то придет вам на помощь. Ответил он на мысли Дэна. Это невозможно. Маленький, до смерти напуганный домовой, который шарахается сейчас где-то между этажами, мне не угроза. как и юный зооморф, притаившийся за дверью. «Про кактусы Лейни я вообще молчу», — усмехнулся он, бросил быстрый взгляд на растение, чьи листочки едва заметно шевельнулись. Сам Орден накрыт плотным темным энергетическим куполом, Даркнетом, в радиусе двух километров. Я довольно тщательно его создавал, выстраивая на различных уровнях. поэтому ни капли не сомневаюсь в его прочности. Без моего разрешения сквозь него не пройдет ни одна живая душа. Любой, кто попытается телепортироваться сюда, будет развеян на атомы. Поэтому ни Алекс, ни Дмитрий, ни Диана, ни кто-либо еще вам не помогут. А с ними я разберусь чуть позже. Рохан кровожадно облизал губы раздвоенным языком. «Как ты?» «Как ты прошел наш защитный экран?» Едва смог прошептать вопрос Саймона, испепеляя ненавистного врага взглядом. Интуитивно он чувствовал, что надо тянуть время разговорами и надеяться на чудо. «А он вообще был?» — расхохотался ворон. «Я его даже не заметил». «Это невозможно». Не поверил Саймон и тут же ощутил, что невидимые путы стали чуть слабее. и он может нормально говорить и дышать. По воздуху прокатилась мягкая полупрозрачная волна. За ней еще одна и еще, И пришпиленные в полуметре от пола старейшины стали потихоньку сползать вниз по стене. Однако. удивленно изогнул бровь в и взмахом руки вернул пленников в исходное положение. Кажется, я упустил из виду еще кое-кого. Озадаченно нахмурился он. Шестеро ваших сконсов, то бишь муравьедов, атакуют сейчас мою группу поддержки, размещенной вокруг Ордена. Я бы поставил на демонов. Недобро усмехнулся темный маг. Впрочем, надо отдать им должное. Они умудряются мешать моим подчиненным читать заклинания для стабильной работы Даркнета. Отсюда и сбои, но это не важно. Самодовольно усмехнулся Рохан. У моего энергетического купола несколько уровней защиты. И демоны под забором — один из них. Саркастически усмехнулся Редфорд. Он смог послать обезболивающий импульс в сломанное запястье. И к нему вернулась привычная ирония. Верно. Подошел к нему вплотную ворон, в глазах которого заискрилась угроза. Вы, людишки, не понимаете элементарных вещей. С досадой скривился он и принялся объяснять. Даркнет это своего рода сеть, сотканная из чистой энергии, чёрной дыры и темной магии. Невероятно мощная штука. На поддержание ее стабильности нужно много энергии, которая берется из трехуровневой системы. Первый уровень внутренний это я. Моя сила, мощь и энергия, накопленные за несколько тысяч лет. «А с недавних пор у меня есть дополнительная батарейка. Подзарядка от Вячеслава и его адептов. Кстати, прямо сейчас он развлекается с вашей подружкой. Я это чувствую». Усмехнулся он с наслаждением, заметив, как побелело лицо Редфорда. «Второй уровень, внешний». Продолжил он лекцию. «На орбите Земли дрейфует мой корабль, невидимка». который аккумулирует силовые потоки для Даркнета из космической радиации. И, наконец, третий уровень, промежуточный, это демоны в человеческих телах, похищенных из морга. Они находятся рядом с куполом или внутри него и поддерживают его стабильность с заклинаниями. А в данный момент еще и попутно отбиваются от маленьких камикадзе.